Глава 6 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись и столах». «Итак, братья!» «Выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никонора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников, их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать. «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога и возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили. «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела».